Ох, какое зрелище! Второй орхидемон о театральный бинокль тонкой работы. Она видела все в мельчайших деталях и без него, но ну, изящная вещица приглянулась ей. Тем более она редко бывала на представлениях, а тут подвернулась подходящая возможность. Кажется, главную роль играет тот мечник. Мне он нравится. И лицом ничего, и с оружием неплохо обращается. Настоящая звезда! прокомментировала вторая с веселым смешком и наклонилась вперед. Она сидела на удобном диване в особой ложе. Возможно, предыдущий владелец построил ее как раз для того, чтобы смотреть спектакли заезжих артистов. А рядом с диваном стоял небольшой столик, на который слуга поставил чайные приборы и блюдо с маленьким печеньем. Однако вторая не смотрела на них, все ее внимание приковала сцена. И ладно бы она смотрела романтическую трагедию, но ведь перед ней развернулся настоящий смертельный бой между неизвестными напавшими и даймонами. Так получилось, что с каждой стороны было по одному воинов в авангарде. Черноволосый мечник сошелся в схватке с демоном-телохранителем в свое время представленном к важной персоне. Он лучше обращался с мечом и, возможно, быстро зарубил бы противника, ушедшего в глухую оборону, но того прикрывала маг. Эти двое ненавидят меня больше всех, но как стараются защищая меня. Чудно, славно. Не могла радоваться вторая. Пьянящее чувство собственного превосходства веселило ее сильнее любой комедии. «Их маги неплохие, но им не хватает сложности. заметила она. «Впрочем, да, такими темпами до смерти недалеко». Напавшие атаковали заклинаниями демона-кормилицу, ключевое звено обороны. Однако демоны прочитали их, а раненые, неспособные биться в первых рядах, закрыли ее собой. Все демоны умели колдовать, и если поодиночке их простые барьеры плохо держали удар — то объединенный заслон держался намного лучше. И все равно телохранитель заметно сдавал позиции, он видел только одним глазом, чем и пользовался вражеский мечник. «Ах, какая жалость, если бы только он не был ранен!» — сочувственно проговорила вторая, сетуя на невезение своего слуги. Глядя на брыжущую кровь, она взяла печеньку, намазала ее джемом подходящего цвета, очаровательным жестом положила в широко открытый рот и запила глотком любимого чая. В этот момент позади открылась дверь, вторая обернулась, увидела, кто стоит на пороге, и на ее лице отразилась целая гамма эмоций. Сперва удивление, затем осознание, и в конце жгучая ненависть. Мав! Ограничения архидемона не приложны, однако устные договоренности не имеют никакой силы. Вторая и Мов заключили соглашение. Пока оракул верой и правдой служил Архидемону, та не трогала ее дочь. При этом вторая ограничила ее по самому минимуму, Намеренно оставив лазейку для предательства, она ждала, когда Мов попытается скинуть оковы, чтобы убить ее любимую дочь. Впрочем, просто убить ее архидемон всегда успела бы. Она заключила соглашение, установила для себя определенные правила, еще и потому, что хотел развеять скуку от долгой жизни и побольше повеселиться с превосходной игрушкой. А теперь давняя привычка сыграла с ней злую шутку. Мов была высокоранговым служителем Бонавсеги, только она могла подослать этого юношу. То есть фиолетовый бог поведал ей, что герой победит, и ее дочь останется невредимой. Именно из-за этого вторая раз верепела. «Недооценивать меня вздумали!» Девушка встала с дивана, не успел Дейл опомниться, как она уже достала откуда-то парные кинжалы. Движение было таким плавным, естественным, что осталось не поле его зрения. Несмотря на совершенно неподходящую для дуэли одежду, блестящие лакированные туфли пышное платье с многослойными кружевами и оборками, Вторая бросилась в атаку. Из-за небольшого роста она предпочитала короткое оружие, которое удобно лежало в руке и позволяло прочувствовать всю полноту ощущений при прохождении клинка через плоти кости. Взрослые мужчины, намного высшие мускулисти, ее погибали, не успевая опомниться. Вторая была уверена, что зарубит даже героя, избранного радужным пантионом. Она слегка рассинхронизировала скорость и траекторию рук, чтобы сбить Дейла с толку, и взмахнула кинжалами целясь в жизненно важные точки тела. Длинные золотистые волосы описали в воздухе полукруг. «Жалко убивать его сразу. Я бы поиграла с ним», — подумала девушка, но тотчас запомнилась. «Хотя на это нет времени, мне еще надо найти девчонку, чтобы показать мов головы героя и ее ненаглядной дочурке». Зазвенел металл, ход мыслей прервался. Дыл заблокировал кинжалу левым наручем и даже не покачнулся при этом. В его взгляде не было ни страха, ни сомнений. Вторая невольно дрогнула и тут же одернула себя. «Это я здесь, архидемон! Это передо мной все трясутся от страха! Так было всегда! Я абсолют! Даже герой передо мной ничто!» Краем сознания она понимала, что подбадривает себя, однако всеми силами отрицала это. Заглушив смятение, девушка вновь замахала кинжалами, коленки серебряными вспышками летали вокруг, не давая Дейлу ни секунды покоя, и все же он стоял крепко, как скала. Янушо не удивился тому, что бился, по сути, с ребенком, но он не привык сражаться с низкими противниками, Поэтому отсиживался в обороне. К тому же короткие кинжалы вовсе не ставили вторую в невыгодное положение. Она много лет занималась убийствами и отточила мастерство до невообразимых высот. Девушка, не сдерживаясь, пользовалась главным своим оружием, скоростью, и обрушивала на Дейла ураган смертоносных и, что важнее, поразительно тяжелых ударов. Она знает свое дело, признал юноша. Но я все вижу. Он четко видел оба клинка и парировал их, не полагаясь на интуицию. Сила Даймона даровала ему проницательное зрение и сильное выносливое тело. А выкованные на родине доспехи выдерживали все попадания. Кроме того, Дейл не просто блокировал кинжалы, а отводил их, что говорило о его умениях. Когда он в очередной раз отбил кинжалы, вторая как-то странно махнула руками. Интуиция зазвенела тревожным колокольчиком, и не зря. Девушка выпустила рукоять из левой ладони и метнула три узких ножа, метя в глаза Дейла. Затем ловко поймала кинжал ринулась в атаку, округлила глаза и поспешно дернулась в сторону. Ёноша на лету поймал ножи правой рукой и кинул их обратно. Архидемон собиралась подловить противника неожиданным ходом и вывести его из равновесия, но вместо этого открылась сама, за что и поплатилась. В беззащитный живот прилетел закованный в латы кулак. «Ха!» Из легких мгновенно вышибло весь воздух. Ноги задрожали и подкосились, что-то зазвенело... Упав на колени, вторая с недоверием уставилась на кинжалы, упавшие на пол. Еще в детстве она заслужила право стать архидемоном и долгое время провела на вершине пищевой цепочки. Она уже и забыла, когда в последний раз чувствовала боль. «Я здесь главная!» Крикнула она про себя, не вытерпев унижения, схватила клинки и бросилась на героя. Осознание того, как глупо она подставилась, пробудило полыхающую ярость. Кинжалы мелькали в воздухе, точно живые, Каждый удар нёс гарантированную смерть, но ни один из них не достиг героя. Весь натиск с глухим стуком металла разбился непробиваемую защиту. Вторая отказывалась признавать собственное бессилие, атакуя раз за разом. Дейл же видел перед собой высокомерного истеричного ребёнка, упивающегося собственной силой. Чёткость ударов и жестокость принадлежали взрослому воину, но направляла их рука незрелой девочки. Юноша не чувствовал душевного подъёма, какой испытал в дуэли с шестым. Золотые волосы растрепались, щеки раскраснелись, в голубых глазах стояли слезы. Но ничто из этого не трогало Дейла, он лишь взирал на вторую с безграничным спокойствием. И этот взгляд больше всего выводил ее из себя. Получив отпор, девушка заметно ослабла, и Дейл воспользовался этим, обрушив на нее серию беспощадных ударов: Не мечом. Колянок по-прежнему висел в ножнах на поясе. Просто кулаками. Каждый из них без труда сломал бы ребра и другие кости обычным демоном, однако архидемон была гораздо выносливей, вставала, превозмогая страшную боль, и падала снова. Уловив преисполненный ненависти взгляд второй, юноша сменил тактику и пнул ее по лицу, отшвырнув от себя. Посторонний человек непременно принялся бы поносить Дейла, на чем свет стоит. Слыханное или дело, взрослый сильный мужчина жестоко избивает юную девушку несравненной красоты. Однако в ложе никого не было, кроме них. Глядя на вторую, объяснили на распластавшуюся на полу, Дейл впервые заговорил. И только-то. Его голос, казалось, впитал весь холод северных ледников, в глазах читалось явное презрение. Трудно сказать, кто из них в этот момент был более достоин зваться архидемоном. Юношин нарочито медленно обнажил меч, по лицу второй промелькнула тень страха, может, она и отрицала его, но не была настолько глупой, чтобы отмахиваться от дыхания смерти. Однако у нее еще оставалось оружие последнего шанса. Красота! Много раз орхидемон вызывала сострадание у мужчин, загнавших ее в затруднительное положение, и, пользуясь их мимолетной слабостью, убивала их. Сейчас она решила поступить точно так же, поступившись гордостью. Девушка посмотрела на Дейла, всхлипнула и жалобно начала: Пощи! Однако она не смогла договорить. Тяжелая металлическая подошва опустилась ей на голову с такой силой, что затрещал череп. Унизив вторую еще сильней, платиновый герой изрек смертный приговор. «Достаточно». А в следующее мгновение сознание злобного архидемона угасло. С обнаженного клинка падали алые капли. все таки в чем то архидемоны не отличаются от нас, простых смертных». Мимоходом отметил Дейл, затем прислушался к себе и тихо вздохнул. Сейчас он был более-менее спокоен, но еще совсем недавно кипел от едва сдерживаемого гнева, потому и издевался над врагом меры. Он пнул неподвижное тело, проверяя, ли вторая, и заодно вымещая и остатки злости: Я не смог спасти ту женщину и убил ее своими руками, из-за этого отродья! Это все из-за нее! Архидемон не заслуживал прощения. Немного погодя, Дейл вернулся на ложу, перегнулся через металлические перила и, посмотрев вниз, встретился взглядом с Грегором. Особняк был разгромлен, сгоревший ковер чудил дымом, всюду лежали демоны в неестественных позах. На их лицах застыли умиротворенные выражения. Как будто кто-то остановил время. Однако Дейл знал, что произошло. Как и говорила Амов, даймоны последовали за своим архидемоном и на тот свет. Грегор, судя по всему, тоже догадывался о случившемся. «Ты закончил?» – на всякий случай спросил он. «Да». Грегор кивнул и точным движением вернул в ножный меч с клинком. «Бой со вторым архидемоном и его даймонами закончился. В планы карательного отряда не входило сжигать особняк, В отличие от четвертой и второй после смерти не представляла угрозы, поэтому ее тело следовало предоставить королю в качестве доказательства завершения задания. Вероятно, сыскная служба также тут все, чтобы составить объективный доклад о работе группы героя. Дейл вышел из особняка. Налетел ветерок, несущий сладкий аромат цветущих роз. Он заглушил неприятную смесь запаха в горелой ткани, крови и смертей, но, к сожалению, не до конца. Хагель ждал во дворе. Он не участвовал в сражении, а следил за домом, чтобы никто оттуда не сбежал. Благодаря органам чувств, развитым сильнее, чем у любого представителя Семи Народов, Волк был превосходным дозорным. Если бы не он, отряду постоянно приходилось бы опасаться возможной засады, а так удалось справиться даже малым составом. Наблюдая за входом, Хагель одновременно смотрел на розовеющее в преддверии заката небо и лениво помахивал хвостом. Дейл уже заметил, что он ведет себя так, когда о чем то сосредоточенно думает. Что случилось? Понимаешь? Хагель замялся, что случилось с ним крайне редко. Он посмотрел на Дейла, вдохнул окутывающую его вонь крови и, беспокойно нахмурившись, проговорил: Девочка, я чувствую ее запах. Очень далеко отсюда! Дейл побледнел. Что, Латина, где она? Хагель смущенно отвел взгляд: Точно не скажу. Мой сын чует запахи намного лучше меня. Значит, винт! Дэл поморщился, вышедший следом за ним Грегор спокойно сказал. "Дэл спокойней! Да как я могу успокоиться?» Юноша едва удержался от взрыва чувств, но, откнувшись на спокойный взгляд друга, понял, как выглядит со стороны, и сдержался. «У меня тоже есть кое-какая любопытная информация. Правда, она еще не проверена, поэтому я молчал». «Ну?» Василео прекращает политику изоляции. «Сейчас идет подготовка к переговорам между их правительством и нашим». «Король Василио называет себя золотым монархом, и он...» Юноша сделал паузу. «Он очень благоволит красивой девушке, которая известна как Платиновая принцесса». Дейл взорвался беззвучной вспышкой ярости. Будь он сдержанный, то заметил бы на лице друга такое же смущенное выражение, которое не сходило с морды Хагеля, но, увы. Поздно ночью он исчез, ничего не сказав своим товарищам. Грегор, конечно, заметил это. Более того, он знал, что так будет но не стал останавливать друга. Сейчас с ним не справилась бы и целая армия. Как-то все слишком удобно складывается. Может ли статься, что Дейла таким образом специально заманили в Усилио? Подумал Грегор, вздыхая, затем посмотрел на безмолвную яркую луну высоко в небе и помолился Ахмару.